Глава 08. Она не издала ни единого звука. Ее руки снова начали дрожать, и она опустила блокнот на колени. Тревис слишком сосредоточился на женщине, чтобы видеть выражение лица Пэйдж, Но ее реакция показывала, что та пришла к аналогичным выводам. Она вытащила свой пистолет и также направила его на женщину. Тревис приподнял брови и указал на блокнот свободной рукой, предлагая женщине дать ответ. Она сглотнула, размышляя о возможных вариантах ответа. У нее не оставалось выбора. Ей пришлось кивнуть. Да, настоящая Кэрри Холден здесь. Пейдж снова заговорила. Ее голос оставался таким же спокойным, как и прежде. Всякий, кто слушал их беседу, а сомнений в том у Тревиса не осталось, не уловил бы ни малейшего напряжения. «Если вы хотите, я могу связать вас с кем-нибудь еще из персонала Тангенса, чтобы они подтвердили, что мы работаем на него, госпожа Холден». Трэвис жестом предложил женщине перевернуть страницу. Она повиновалась. «Сколько человек наблюдает за домом? Кивните, если кто-то есть внутри». Она немного подумала. Подняла руку и выпрямила все четыре пальца. И большой. Потом пожала плечами и добавила вытянутый указательный палец с другой руки. Пять. Может быть шесть. Затем женщина покачала головой очень твердо и уверенно. Нет. В доме никого нет. Возможно, вы догадываетесь, продолжала Пэйч, что происходящее как-то связано с убийством президента Гарнера прошлым вечером, а оно, в свою очередь, имеет отношение к скаляру, но какое мы не знаем. Все, что говорила Пейдж, не было секретом. Люди, которые их слушали, почти наверняка это знали. Тревис вновь показал жестом, что нужно перевернуть страницу. Женщина повиновалась. «Скажите, что вам нужно воспользоваться туалетом, и не издавайте никаких других звуков». Она снова сглотнула, потом приняла окончательное решение. «Сожалею, но мне нужно ванную комнату», — сказала женщина. Еще до того, как она закончила произносить последнее слово, Тревис отложил пистолет и метнулся к ней. Одной рукой он зажал ей рот и нос, прежде чем она успела передумать и закричать, а другой сжал шею, одновременно опустившись на подушку рядом с ней. Однако Чейз оставил достаточное пространство между ее горлом и сгибом локтя. Он не собирался убивать женщину. Вместо этого он прижал бицепс к одной части ее шеи, предплечье к другой, удушающий захват сзади. Он научился этому приему, когда работал в полиции Миннеаполиса. Полное пережатие сонной артерии с двух сторон. Если не соблюдать осторожность, таким способом можно прикончить человека. Но в данный момент Тревиса не слишком тревожила судьба незнакомой с Через семь секунд она потеряла сознание. Чтобы проверить, не имитирует ли женщина обморок, он отогнул указательный палец ее левой руки в верхней части запястья, заметно больше, чем на 90 градусов, что должно было вызвать сильную боль. Женщина не реагировала, она действительно потеряла сознание. Тревис опустил ее на стул и встал. Пейдж уже также поднялась на ноги и вернула Чейзу пистолет. Он убрал его в кобуру, пересек гостиную, вышел в коридор и увидел распахнутую дверь в пустую ванную комнату. Затем громко захлопнул дверь для создания нужного эффекта, повернулся и обнаружил у себя за спиной Пейдж. Она наклонилась к нему и прошептала в самое ухо. Они едва ли дадут нам много времени. У нас есть пара минут, не больше. Чей внул. Пэтч слегка отодвинулась, потом снова склонилась к Тревису. Я ее заподозрила, но не была уверена. Как ты узнал? Она не отреагировала на твою фамилию, а ей следовало бы, если ее связывали близкие отношения с твоим отцом. Я подумала, что каменная соль у входа в дом... «Это перебор. Там должен был остаться след от шины ее автомобиля. Но теперь мы понимаем, почему они насыпали так много соли». Тревис снова кивнул. Некоторое время назад, ночью, сюда приехала группа людей. Может быть, они припарковались возле дороги и подошли к дому сзади, чтобы скрыть следы. Может быть, женщина-приманка позвонила в звонок, и Кэрри Холден ей открыла. Дальнейшее произошло быстро и жестко. В результате наверняка остались многочисленные следы. Их стерли при помощи соли. Тревис указал на лежавшую в кресле женщину. — Найди что-нибудь, чтобы ее связать. Я отыщу Кэрри. Пэтч подошла к открытому шкафу, который стоял рядом со входной дверью. Даже издали Тревис видел, что там сложена одежда рубашки с длинными рукавами, из которых получатся отличные веревки. Трэвис сосредоточился на дальней части дома, находившейся за ванной комнатой. В конце коридора он увидел две двери, расположенные друг напротив друга. Обе открытые. За одной было темно, в другой горел свет. Он не стал спрашивать, жива ли Кэрри Холден. С одной стороны Трэвис торопился с другой почти не сомневался, что ее не стали убивать. Если их враги зашли так далеко, что устроили для них с Пейдж ловушку, то у них имелись основания захватить их живыми. Гораздо проще было бы просто открыть огонь под джипу, как только они подъехали к дому. Следовательно, им требовалась женщина, похожая на Кэрри. Очевидно, они хотели заполучить побольше пленников, работающих на тангенс. Чейз пошел по коридору. Темная комната и освещенная. Фальшивая Кэрри поджидала их в освещенной. Она зажгла свет, как только он нажал на кнопку звонка. Скорее всего, настоящая Кэрри находилась в том же помещении, и за ней следовало приглядывать. Тут Тревису пришло в голову, что женщина могла солгать относительно людей, наблюдавших за домом. Вполне возможно, что кто-то из них находится внутри, в любой из комнат, расположенных дальше по коридору. При таком сценарии они будут иметь существенное преимущество, так что ему не имело смысла вытаскивать свой ЗИГ. И все же честь достал пистолет. Он решил, что если кто-то собирается с ним покончить, он попытается ответить тем же. Тревис слышал как за его спиной Пейдж связывает запястья и щиколотки женщины. Звук был неотчетливым. У тех, кто их подслушивал, могло создаться впечатление, что человек ерзает на стуле. Тревис быстро преодолел последние 10 футов, вошел в темную комнату, нащупал выключатель и зажег свет. Кабинет. Большой дубовый письменный стол с ноутбуком и лампой с зеленым абажуром. На столе разложены какие-то бумаги. И нет стеного шкафа или кладовки. Спрятаться негде. Тревис развернулся и заглянул в другую комнату. Спальня Кэрри. Она была больше, чем кабинет. Встроенный шкаф для одежды с какими-то коробками. И здесь негде было спрятаться. Однако Тревис обнаружил связанную Кэрри Холден. Она лежала на полу, рядом с постелью, с заклеенным клейкой лентой ртом. Кэрри наблюдала за ним широко раскрытыми внимательными глазами. чейс убрал пистолет в кобру, подошел к ней, опустился на колени, приложил палец к губам и посмотрел в глаза. Сначала он снял с лица клейкую ленту. Она была замотана три раза, но небрежно, и Тревису удалось быстро с ней справиться. Кэрри Сделала глубокий вдох, очевидно, последние несколько часов ей было трудно дышать. — У вас есть пистолет? — шепотом спросил Тревис. Кэрри кивнула. — Вы умеете с ним обращаться? Женщина снова кивнула и бросила на него взгляд, в котором читался укор. Такой расклад вполне устраивал Трэвиса. чейс уже успел разобраться в планировке дома. Не вызывало сомнений, что заднего входа не было. Значит, войти можно только через дверь, которой воспользовались они с Page. Это было хорошей новостью. Трэвис вновь перехватил взгляд Кэрри и принялся освобождать ее от пут. «Мы сможем выбраться отсюда живыми», — прошептал он. «Но вы должны точно выполнять мои инструкции». Как только Трэвис освободил запястье Кэрри, он начал объяснять ей свой план.